«Данила, очнись!» — раздался исполненный яростью голос Марка. «Очнись!» «Что?» — Данила, непонимающе оглядывался по сторонам. «Что?» «Он снова здесь, в замке Марка. Нет ни Иосии, ни Пилата». «Мария отказывается плакать», — орал Марк. «Насильно сдерживает себя. Понимаешь ты, она не плачет». «И что с того?» Данила все еще не мог понять, что происходит, и что так разозлила Марка. «Она не плачет!» — орал Марк. «Это хорошо!» — ответил Данила и закрыл глаза, проваливаясь в прежнее сновидение. «Данила, ты должен все объяснить ей. И объяснить правильно. Не закрывай глаза. Марк был в бешенстве. Что я должен ей объяснить?» Данила все еще не мог прийти в себя. Одной своей частью он продолжал быть там, с Иосией, в древней Иудее, во дворце ее прокуратора Понтия Пилата. И ему хотелось быть там, а не здесь, не в этом замке, где царствует безумие. Он хотел сидеть на той залитой светом террасе и видеть перед собой тех двух странных и особенных людей, Иосию, чьи глаза всегда улыбаются, и Понтия Пилата, чье страдание вдруг стало ему таким понятным. «Она из-за тебя не плачет, из-за твоих слов!» Марк схватил Данилу за плечи и начал трясти, словно грушу. «Она требует объяснений. Она перестала мне подчиняться. Она ослушалась меня. Впервые! Такого никогда не было раньше!» «Очень хорошо», — ответил Данила и снова закрыл глаза. «Сволочь! Проклятая сволочь!» Марк заорал с такой силой, что у Данилы заложила уши. «Вставай! Ты должен объяснить ей, что ты не то имел в виду, что ты был не в себе, что ты дурак! Ты должен ей это сказать! Ты не понимаешь? Она перестала плакать!» «Марк!» Данила открыл глаза и безразлично уставился на него. «Ты знаешь, что ты мне только снишься? Ты сам это знаешь?» По лицу Марка побежала судорога. Гнев, ярость, остервенение — вот что было во всем его образе в эту минуту. «Нет!» — заорал он. «Это то тебе снится, а не я! Это тебя дьявол искушает! Он показывает тебе смеющегося Христа! Я говорил тебе, что так будет!» «Если бы только видел его улыбку!» — прошептал Данила, в который раз закрывая глаза. «Если бы ты только слышал его смех!» «Не спать! Не спать!» — орал Марк. «Это дьявол! Дьявол! Искушение!» «Пусть! Но я хочу, чтобы он улыбался!» Данила снова был в Иудее. И как-то очень обрадовался этому. Сейчас он увидит Иосию. Но что-то изменилось. Это была не та зала, где они встречались с Понтием Пилатом. С улицы доносились гневные крики толпы. Казалось, там собрались тысячи разъяренных людей — происходило что-то страшное. Данила сделал несколько нерешительных шагов по направлению к балкону, и тут заметил, что за тяжелой шторой, прячась, стоит прокуратор иудеи Понтий Пилат. Он выглядел растерянным, даже испуганным. Недоуменно оглядывался по сторонам, прислушивался к крикам огромной толпы, беснующейся на улице, делал бесцельные шаги то в одну, то в другую сторону, «Прокуратор!» — тихо позвал Данила. Понтий Пилат нервно вскинул глаза. «Кто здесь?» «Это я!» — начал было Данила. «А, ты!» — с некоторым облегчением выдохнул Пилат и замолчал. Он так и продолжал стоять рядом с балконом, по всей видимости, не решаясь выйти к толпе. «Боги Олимпа!» «Неужели нет никакого решения?» — шептал прокуратор, порывисто хватаясь то за виски, то за подбородок, то дергая себя за волосы. «Должно же быть какое-то решение. Это же безумие. Безумие. Я не понимаю, что происходит. Кто потом сможет это объяснить? Как это возможно будет объяснить? Это невозможно». «А что случилось?» — шепотом спросил Данила. «Что происходит на улице?» Пока мы разговаривали, Синедрион объявил, что я, прокуратор Иудеи Понтий Пилат, приговорил Иосию к смертной казни, как иудейского царя. В городе начались волнения. Ко дворцу стекаются тысячи людей, как по команде. «Черт!» — воскликнул Данила. «Все правильно, это часть их плана. Как же я не догадался сказать тебе об этом? И что ты...» «Что я...» Прокуратор как-то неуверенно пожал плечами. «Я объявил собравшемуся народу, что Синедрион просил меня, чтобы я казнил Иосию, как лже-пророка. Это правда, но они не признались». Данила оцепенел от ужаса. «И...» И я сказал, продолжал бормотать Пилат, что не нашел в Иосии никакой вины. «И...» Данила чувствовал, как от дикого напряжения у него слабеют ноги. «И...» — прошептал прокуратор. И тогда Иосия вышел к народу и сказал, «Говорите вы, что желаете мне жизни, а в сердцах ваших желаете вы мне смерти. Так и быть тому, ибо что творите вы, того не знаете, но чего хотите вы, то исполнится». Пилат замолчал и как-то глупо, бессмысленно, остекленевшими глазами смотрел прямо перед собой – «Что он сказал?» Данила через силу сглотнул, чувствуя, как невыносимо пересохло у него в горле. «Что творите вы, того не знаете, но чего хотите вы, то исполнится». «Да», — Пилат поднял на Данилу глаза, полные боли. «Ты знаешь, что это значит?» — «Зеркало», — прошептал Данила. «Зеркало», — не понял Пилат, но, испугавшись самого звука этого слова, отшатнулся назад. «Где он?» — теперь Данила смотрел на Пилата остекленевшими глазами. «Где он?» Он, Пилат испуганно отступая в сторону, махнул рукой в сторону балкона. Данила выдохнул и в три шага достиг выхода на балкон. Шум с улицы доносился невероятный. Казалось, там происходит что-то чудовищное. Данила вышел на залитую солнцем площадку. К своему удивлению он обнаружил, что люди не смотрели в сторону резиденции Понтия Пилата, Напротив они смотрели в противоположную сторону и шли туда, прочь от дворца. «Что происходит?» — прошептал Данила. «Что происходит? Где Иосия?» И тут он направил свой взгляд в ту сторону, куда двигалась толпа. По улице, уходящей от дворца, в окружении сотен людей, орущих, кричащих, плачущих, мечущихся, шел Иосия под крестом. Он сам... Данила повернулся назад и смотрел вглубь темной залы, где прятался от толпы прокуратор иудеи Понтий Пилат. Он сам взял крест и пошел на Голгофу? Пилат показался в просвете между колоннами балкона. Данила не верил своим глазам. Пилат растерянно кивал головой в знак согласия. Крики, вопли, стоны и слезы людей. Обезумевшая толпа не понимала, кому верить. Синедрион обвинил прокуратора в том, что он приговорил к смерти наследника иудейского трона, потомка Авраама и Давида, Иосию. Прокуратор обвинил Синедрион в том, что он признал Иосию лже-пророком и сам потребовал от Пилата, чтобы тот казнил Иосию. Но, по его словам, он не нашел в узнике вины. И тогда Иосия, слышав все это, встал и сказал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 Продираясь сквозь толпу, Данила рвался вперед, вверх по улице, и Асие, и Асие, повторял он, пытаясь разглядеть вдали его силуэт но на дороге, ведущей к возвышению, прозванному Голгофой, творилось что-то невообразимое, не поддающееся никакому описанию. Сотни, тысячи людей, настоящее людское море, запертое справа и слева приземистыми зданиями улицы, кипело, как огненная лава, извергающаяся из жерла вулкана. Выйти на соседние улицы было невозможно по той же самой причине — Там происходило то же самое, настоящее, дикое столпотворение с истошными криками, истерикой и слезами. Все хотели приблизиться и посмотреть на Иосию. Казалось, весь Иерусалим жаждал в эту минуту оказаться на Голгофе. Да что Иерусалим? Вся Иудея!» Давка, паника, ужас. Преодолеть толпу было почти невозможно. Многие падали, а упав, уже не могли подняться. Люди напирали, кто-то был раздавлен толпой насмерть, погибли чьи-то дети. И надрывные женские голоса, из отчаянного крика, переходящие в скорбные бесчувственные причитания, извещали об этом небеса. Каждый житель Иерусалима и каждый из тех, кто пришел в город в ожидании иудейского восстания против римлян, хотел стать свидетелем казни Иосии. Ведь еще никогда Иерусалим не видел ничего подобного. Преступников казнили часто, но еще никогда человек не шел на лобное место по собственному желанию. И какой человек? Царь. Данила приближался к Иосии, все ближе и ближе, но силы были уже на исходе. Казалось, что он, переплывает океан, еще чуть-чуть и упадет замертво, утонет в этом людском море. Слабость, невыносимая слабость». Продираться сквозь безумную, алчущую и испуганную толпу было сложнее, чем взбираться по отвесной скале. «Что же это, Господи!» — шептал Данила, отталкивая распихивая людей. «Что это? Как такое может быть? Почему? Это надо остановить! Нужно что-то сделать! Зачем он пошел на Голгофу? Зачем?» И в эту секунду, какой-то неведомой силой, словно рукой великана, Данилу и тех, кто стоял с ним рядом, откинуло к стене дома на левой стороне улицы. Это прорвались несколько десятков людей откуда-то справа. Молодая женщина, оказавшаяся рядом с Данилой, ударилась головой о каменную стену и потеряла сознание. Данила попытался подхватить ее, но безуспешно. Человеческое море поглотило несчастную, словно ее и не было никогда. Смерть. Люди. «Что же вы делаете?» — шептал Данила. «Разве об этом говорил вам Иосия? Он идет на смерть, чтобы открыть вам глаза. Но почему вы не откроете их сами? Почему для этого вам нужно, чтобы кто-то умер? Тот, кто учит вас радости?» Но никто не слышал этих его слов, и никто в целом мире не смог бы найти ответа на его вопросы. Никто, даже небеса. Они молчали полная тишина на фоне неистовых криков и безумствующего ора из тысяч человеческих голосов. Данила нагнал Иосию, лишь когда тот уже поднялся на вершину смерти. У подножия Голгофы толпа в священном трепете остановилась, и лишь один Данила, прорвавшись сквозь ряды людей, спотыкаясь и падая, поднялся к Иосии, одиноко стоящему на горе, видом своим напоминающий череп. «Ты пришел?» — улыбнулся Иосия, увидев приближающегося к нему Данилу, мой воин. «Я пришел, да», — едва переводя дыхание, ответил он. «Мы должны... Надо спасти, прекратить это. Это неправильно». «Поможешь мне?» — улыбнулся Иосия, опираясь на крест. «Да, да», — громким шепотом прокричала Данила. «Я помогу, да». «Вот!» Иосия показал на гвозди и молотки, лежавшие на склоне. Сегодня на лобном месте должны были казнить другого человека, вора и убийцу Вараву. Но в возникшем хаосе о нем забыли. Однако же к его казни на лобном месте уже все было приготовлено — гвозди, молотки, веревки, чтобы поднять крест, вырытая под основание креста яма. Данила удивленно уставился на Иосию. «Что?» «Помоги мне», — улыбнулся Иосия, показывая на инструменты казни. «Мне будет тяжело без тебя. Помоги». «Нет, нет», — прошептал Данила, инстинктивно отступая назад и качая головой из стороны в сторону. «Это невозможно. Нельзя. Нет». «В жизни каждого человека есть вещи, которые он должен сделать», — рассмеялся Иосия. «Это то, что мне надо сделать. Вот и все». «Но ты же знаешь...» «Не можешь не знать, Данила сделал еще один шаг назад. Люди будут слагать о твоей смерти легенды, но никто не скажет им правды. А даже если и сказал бы, они ее не поймут. Зачем тогда, Иосия? Почему тебе не прекратить все это?» «Люди уже сейчас говорят обо мне разные вещи», — улыбнулся Иосия и как-то смущенно пожал плечами, оглядывая людское море, застывшее у подножия холма. Но пока они еще не понимают этого, каждый уверен, что он знает правду. Но ведь это только его правда, каждого отдельного человека, его зеркало, его отражение. Это не истина. Но придет время, и обо мне будет сказано столько, что всякое произнесенное слово потеряет какой-либо смысл. И только тогда люди узнают то, что должно. А пока же все делают то, что должны. «Возьми». Иосия протянул Даниле молоток и гвозди. «Помоги мне!» «Я не могу!» — прошептал Данила, задыхаясь слезами, пятясь назад. «Но мне больше некого просить!» — сказал улыбающийся Иосия. «Видишь, со мной нет никого, ни одного ученика, ни одного. Я один. Одни спят сном забвения, другие бодрствуют в страхе. А эта толпа под ногами хочет видеть, но не хочет делать». «Никто не придет, чтобы помочь мне. Неужели и ты откажешь, Иосии, мой воин?» Я... я... шептал Данила, не в силах произнести ни слова. «Ты смотришь в мои глаза». Тихо, но уверенно продолжал Иосия. «Видишь ли ты в них грусть, печаль или страдания?» «Нет, Иосия», — прошептал Данила и заговорил вдруг быстро и уверенно. «Я никогда в жизни не видел более чистых и счастливых глаз, Иосия. Никогда. В них нет ничего, кроме силы великой радости. Ничего, кроме радости. Значит, я не обманываю тебя и не лукавлю», — рассмеялся Иосия. «Если прошу, значит, так нужно. Правда?» «Правда», — прошептал Данила, слезы градом катились из его глаз. «Тогда просто помоги мне». Иосия улыбнулся. Взял Данилу двумя руками за голову и коснулся своим лбом его лба. «Просто помоги, Иосии!»